Тридцать седьмой – не сущность какой-либо единичной вещи, и которые поэтому должны быть представляемы без всякого отношения ко времени, но под формой вечности, что и требовалось доказать. Теорема сорок пятая. Всякая идея любого тела или единичной вещи действительно актуальна существующей Необходимое заключает в себе вечную и бесконечную сущность Бога. Доказательство. Идея единичной вещи, действительно актуально существующей, необходимо заключает в себе как сущность, так и существование вещи. Но отдельные вещи по теореме 15 без Бога представляемы быть не могут. Это как они по теореме 6 имеет свои причины и Бога, поскольку он рассматривается под тем атрибутом модуса, которого они составляют, то идеи их, так в VII, 4, части первой, необходимо должны заключать в себе представление их атрибута. То есть по определению шестому части первой вечной и бесконечной сущности Бога, что и требовалось доказать. Схолия под существованием я не разумею здесь временного продолжения, то есть существования, поскольку оно понимается абстрактно и как некоторый вид количества. Я говорю о самой природе существования, приписываемого отдельным вещам, на основании того, что из вечной необходимости божественной природы вытекает бесконечно многое бесконечно многими способами. Смотрите теорему 16-ю. Часть 1. Речь моя, говорю я, о самом существовании единичных вещей, поскольку они находятся в Боге, ибо хотя каждая отдельная вещь определяется к известного рода существованию другой отдельной вещью, однако сила, с которой каждая из них пребывает в своем существовании, вытекает из вечной необходимости божественной природы. Об этом смотрите теорему двадцать четвертую, часть первую. Теорема сорок шестая. Познание вечной и бесконечной сущности Бога, который заключает в себе всякая идея, адекватно и совершенно. Доказательство. Доказательство предыдущей теоремы всеобщее. И будет ли вещь рассматриваться как часть или как целое, идея этой вещи, всей её или части будет по теореме 45 заключать в себе вечную и бесконечную сущность Бога. Поэтому то, что даёт познание вечной и бесконечной сущности Бога, обще всем вещам и одинаково находится как в целом, так и в части. И, следовательно, по теореме 38, это познание будет адекватно, что и требовалось доказать. Теорема 47. Человеческая душа имеет адекватное познание вечной и бесконечной сущности Бога. до вся kielство. Человеческая душа имеет идеи по теореме 22, из которых по теореме 23 она познаёт самое себя, своё тело по теореме 19 и внешние тела, как действительно актуально существующие. Следовательно, по теореме 45 и 46 она имеет adekwatnoe poznanie вечной и бесконечной сущности Бога. что и требовалось доказать. Схоле. Отсюда мы видим, что бесконечная сущность Бога и его вечность всем известны. А так как всё существует в Боге и представляется через Бога, то отсюда следует, что мы из этого познания можем вывести весьма многое, что будет адекватно познаваемо нами и образовать через этот третий род познания А когда мы говорили в холле II к теореме сороковой, преимущество и пользу которого покажем в пятой части. Что же касается до того, что люди не имеют столь же ясного познания Бога, как познание общих понятий,